Мобилизация поясничного отдела позвоночника в сгибании Применяется при ограничении сгибания в пояснице вследствие напряжения мышц разгибателей спины и локального или регионарного фиксированного гиперлордоза. Больной лежит на боку калачиком согнутыми в коленях и тазобедренных суставах ногами. Врач, установив гипомобильный сегмент, средним пальцем краниальной руки захватывает остистый отросток вышележащего позвонка, а предплечьем плотно фиксирует в области шейно-грудного перехода максимально согнутую спину. Страница 317. Каудально расположенной рукой врач фиксирует или остистый отросток ниже позвонка, или крестец. Лечебный прием осуществляется путем тяги в противоположных направлениях за остистые отростки краниального и каудального позвонков, или крестец, одновременно толчковыми движениями передней поверхности туловища, усиливая сгибание в тазобедренных суставах. Прием становится более эффективным, если использовать метод постизометрической релаксации мышц, особенно при наличии у больного выраженного миофиксационного компонента. Страница 318. Здесь помещены два рисунка. Первый – укладывание больного для манипуляции на поясничном отделе позвоночника в ротации лежа. Установка плечевого пояса, установка снизу. Второй – положение рук и направление их воздействий при манипуляции на поясничном отделе позвоночника в ротации. Страница 319. Исходное положение то же, что и при описании предыдущего приема. На вдохе больной активно разгибает спину, На выдохе расслабляется. Врач в постизометрическую фазу усиливает прямое и рычаговое мобилизующее воздействие на заинтересованный сегмент. Мобилизационные приемы, выполняемые на поясничном отделе позвоночника, весьма разнообразны и по исходному положению и по направлению воздействия, чего не скажешь о манипуляциях. За редким исключением, манипуляции на этом отделе проводятся в ротации и чаще всего в положении больного на боку. Приводим описание классического приема манипуляции поясничного отдела позвоночника в ротации. Больной лежит на боку, вплотную к краю стола. Врач, захватив нижнее обращенное к столу плечо больного, тянет его к себе одновременно отталкивая верхнее плечо от себя, максимально ротируя тем самым грудной отдел позвоночника. Это положение верхнего плечевого пояса врач фиксирует своим локтем. Затем позвоночник устанавливают снизу. Ниже лежащая нога больного разогнута, выше лежащая согнута, Причем стопа кладется в подколенную ямку ниже лежащей ноги. Врач коленом осуществляет давление в наружную часть подколенной ямки больного, усиливая ротацию позвоночника и одновременно контролируя позу. Большим пальцем руки, расположенной краниально на теле больного, врач фиксирует сверху остистый отросток вышележащего позвонка блокированного сегмента. Кисть каудально расположенной руки плотно кладется плашмя на крестец или таз, при этом по возможности кончиками пальцев захватывая заднюю ость подвздошной кости. Предплечье этой руки также плотно соприкасается с тазом. Рукой и коленом врач придает поясничному отделу позвоночника вращение до достижения состояния напряжения в блокированном сегменте. Лечебный прием производится во время выдоха больного, усиливающимся вращением поясницы, ногой и каудально расположенной рукой врача. Причем рукой вместе с ротацией осуществляется и тракционная тяга. Чем больше степень выраженности кифоза, тем в большей мере в манипуляции присутствует тракционный компонент. Начинающим врачам надо следить, чтобы манипуляционное усилия выполнялось кистью и предплечьем одновременно. При выполнении приема следует обратить внимание на анатомические особенности строения туловища и таза конфигурацию поясничного отдела позвоночника, наличие и степень выраженности в этой области вертебральных деформаций. В исходном положении необходимо придать поясничному отделу оптимальную конфигурацию, нормальную кефатическую или, что бывает крайне редко, гиперлордотическую. Для каждого больного поза является индивидуальной. И ориентиром обычно служит имеющаяся у больного вертебральная деформация в положении стоя. Правильное положение больного достигается положением плеча, а также расположением ниже ноги путем сгибания или разгибания ее в тазобедренном суставе. Страница 320. Для лучшего раскрытия сустава необходимо придать пояснице или заинтересованному сегменту небольшой боковой наклон в противоположную сторону. В некоторых случаях, когда у больного в поясничном отделе имеется фиксированный сколиоз в ту же сторону, что и проводимая вертоброневрологом ротация, для создания оптимальной позы необходимо использовать возможности мануального стола а при его отсутствии – специальные валики. Начинающие врачи при выполнении этой манипуляции порой не могут получить нужного эффекта. Для успеха недостаточно только ротировать поясничный отдел. Надо почувствовать ригидный сегмент и сделать так, чтобы максимум вращения приходился именно на него. Это достигается комбинированным, одновременным воздействием как за счет длинных рычагов на нижний тазовый и верхний плечевой поясы, так и коротких путем воздействия пальцами на костные структуры смежных позвонков. Обязательным условием этой, как и любой другой манипуляции, является создание исходного напряжения в суставе. Страница 321. Часто при проведении этого приема у больных возникают боли в области крестца и ягодицы, отдающие в ногу. Эти страдания связаны с растяжением напряженных и болезненных ротаторов бедра, грушевидной, средней среднеягодичной, запирательной и других мышц. В этом случае перед проведением манипуляции Обычно достаточно сделать новокаиновую инфильтрацию грушевидной мышцы, можно применить физиотерапию, точечный массаж и РТ. При выраженном напряжении этой группы мышц можно использовать их постизометрическую релаксацию. На вдохе больной приподнимает колено согнутой верхней ноги, через 7-10 секунд на выдохе расслабляется а врач давлением на подколенную ямку вращает таз и растягивает мышцы. Страница 322. Мобилизация и манипуляция поясничного отдела позвоночника в ротации в положении сидя. В этом положении можно проводить манипуляции с поддержкой и с противодавлением как на поясничные, так и на пояснично-крестцовые ПДС. Положительным моментом этого приема является возможность задать любое направление движению, а следовательно принять актуальную исходную позицию в сгибании-разгибании, наклоне или их сочетании, что иногда затруднительно в положении больного лежа, без специального мануального стола, а отрицательным – отсутствие тяги в поясничном отделе позвоночника. Исходное положение. Больной сидит на кушетке верхом, руки сцеплены на затылке замком. Врач стоит сбоку и, захватывая его локти или противоположное плечо, осуществляет ротирующую тягу за плечевой пояс больного. Страница 323 при использовании техники с поддержкой врач гипотинаром оказывает давление в области проекции поперечного отростка вышележащего позвонка мобилизуемого сегмента еще более усиливая поворот туловвиище мобилизация и манипуляции на поясничных пДС с противодавлением выполняется в том же исходном положении После нахождения блокированного сегмента, врач большим пальцем фиксирует остистый отросток нижележащего позвонка. Сегмент заперт уже в исходной позиции. Лечебный прием осуществляется на выдохе, ротирующей тягой за плечевой пояс больного, постепенно усиливающейся амплитудой ротации. Страница 324. Тазовый пояс Значение тазового пояса в биокинематике опорно-двигательного аппарата определяется уже тем, что он занимает промежуточное связывающее положение между позвоночником и нижними конечностями. Таз состоит из крестца и тазовых костей, которые функционально объединены между собой крестцово-подвздошными и симфизарным сочленениями. Главным функциональным элементом таза является крестцово-подвздошное сочленение. Несмотря на малую свою подвижность, амплитуда смещения мыса-крестца при сгибании-разгибании туловища не превышает 6 мм, Они испытывают большие биомеханические нагрузки, что предопределяет чрезвычайно быстрое их вовлечение в патологический процесс. Основными формами поражения сустава являются блокады и дисторсии, которые, в свою очередь, могут сопровождаться косым положением или искривлением таза осложняться дистрофией сочленений с соответствующими клиническими проявлениями. Страница 325. Даже протекая бессимптомно, блокады прямые или опосредованно вызывают миодистонические реакции, приводя к изменению походки, движений и участвуя в создании неоптимального ДС. Известно, что даже незначительные нарушения в этой области обуславливают грубые изменения в позвоночнике и других отделах. Интересно, что в пожилом возрасте даже полная органическая блокада крестцово-подвздошных сочленений не актуальна. Больных с блокадами крестцово-подвздошных сочленений беспокоит боли в области крестца и радиирующие в пах ягодицу, Заднюю поверхность бедра реже ниже. Боли усиливаются при движении туловища, быстрой ходьбе и так далее. Эта область очень чувствительная к ирритации из органов малого таза. Страница 326. Объективно определяется напряжение и изменения переартикулярных тканей, их болезненность, чаще всего в верхнем, наиболее подвижном отделе. Ограничение подвижности сочленения. На стороне поражения отмечается напряжение грушевидной, большой ягодичной, прямой, двуглавой, приводящих мышц бедра, реже подвздошно-поясничной, портняжной, квадратной мышц бедра и другие. При блоке крестцово-подвздошного сочленения, В нутации в положении больного стоя, на блокированной стороне, задняя верхняя ось подвздошной кости ниже, передняя верхняя ость выше, чем на другой стороне. Это объясняется тем, что подвздошная кость по отношению к рису блокирована и ротирована назад. Пальпацию как передней, так и задней ости следует проводить снизу. При наклоне вперед, та задняя ось, которая была ниже, оказывается выше, чем на противоположной стороне. Чтобы исключить укорочение одной ноги как причину этого феномена, Пьедаль рекомендует проводить эту пробу в положении больного сидя на жестком сидении. Положение задней ости подвздошной кости в исходном положении И при сгибании туловища вперед. Страница 327. На блокированной стороне часто обнаруживается функциональное укорочение ноги с небольшой наружной ротацией стопы. Это объясняется как задним вращением тазовой кости, что сопровождается некоторым приподниманием вертлужной впадины, так и мышечно-тоническим синдромом. Коррекция таза, как правило, является лишь составной частью основного патогенетического лечения, предупреждая перегрузки в позвоночнике, ускоряя процесс выздоровления путем исправления стойких, фиксированных статических и кинематических нарушений и создания оптимального ДС. Работа по коррекции тазовых биомеханических нарушений, для врача является наиболее трудной. Это объясняется не только значительными физическими нагрузками, которые испытывают врачи во время сеанса лечения, но и малоизученностью вопроса о роли и месте таза, в первую очередь подвздошных крестцовых сочленений при изменениях ДС. Мы исключаем здесь те мало- и бессимптомные блокады, или в крестцово-подвздошных сочленениях, которое легко купируется несколькими мобилизующими пассажами. Тяжелые первичные и вторичные, чаще всего связанные с поясничной патологией, случаи, требуют длительного и кропотливого труда. Значительно ускоряет выздоровление работа с такими мышцами, как выпрямитель спины, грушевидная, большая ягодичная, наружные и внутренние косые мышцы живота, а также связками крестцово-бугорной, крестцово-остистой, подвздошно-поясничной, собственно, суставными. В каждой конкретной ситуации врач решает, что ему предпочесть. Постизометрическую релаксацию укороченных мышц, инфильтрационные или физиотерапевтические методы. При выраженном вертебральном и поясничном синдроме с компрессионным и дисфиксационным механизмами поражения применяют им мобилизацию поясницы. Мануальные приемы на подвздошно-крестцовом сочленении многообразны. Ниже представлены лишь основные из них. Вентральная мобилизация крестцово-подвздошного сочленения. Мобилизация проводится в положении больного лежа на животе давлением разогнутой правой руки на крестец. Левая рука накладывается сверху на правую, усиливая ритмическое постепенно возрастающее давление в вентральном направлении. Иногда при проведении приема можно услышать щелчок, который свидетельствует о выполненной манипуляции. При необходимости силовые воздействия можно акцентировать на правое или левое крестцово-подвздошное сочленение. Страница 328. Здесь размещены два рисунка. Вентральная мобилизация крестцово-подвздошного сочленения, положение рук, и вентральная мобилизация крестцово-подвздошного сочленения, Двусторонние воздействия. Акцент на правый сустав сбоку-сверху. Акцент на левый сустав сбоку-сверху. Страница 329. Мобилизация подвздошно-крестцового сочленения в противонутации. Проводится в положении больного на животе. Врач стоит от него сбоку, установив перекрещенные руки так, что основание одной ладони приходится на нижний сегмент крестца, а другой – на заднюю верхнюю ось крыла подвздошной кости. Ротационные движения в суставе достигается одновременным толчковым нажимом обеих рук, причем давление на крестец оказывается в вентрокоудальном направлении а на крыло подвздошной кости в вентрокраниальном. Страница 330. Больной располагает свою кисть под крестцом ладонью кушетки, а затем сгибает на пораженной стороне ногу в тазобедренном до угла 90 градусов и коленном суставах и несколько приводит ее внутри. Врач стоит со здоровой стороны и оказывает механическое воздействие на заблокированное сочленение посредством давления грудью на колено больного. Прием более действенен при использовании дыхательных и мышечных синергий. На вдохе пациент оказывает изометрическое давление вверх, На выдохе расслабляется, а врач производит мобилизующие толчки. Лечащий врач сам может подложить свою кисть под крестец больного. Страница 331. Здесь размещена схема мобилизации правого крестцово-подвздошного сочленения в положении на спине. Страница 332. Мобилизация подвздошно-крестцового сочленения в экстензии с вращением крыла подвздошной кости вперед. Больной лежит на боку у края стола. Выше лежащая нога согнута, а ее стопа лежит в подколенной ямке, разогнутой, ниже лежащей ноги. Ладони у краниально расположенной руки. Врач Контактирует с задней верхней осью крыла подвздошной кости, а ладонью расположенной каудально с седалищным бугром. Обе руки синхронно оказывают давление, придающую крылу подвздошной кости вращение вперед.